«Сколько не упирайся палками, все равно стоишь на одном месте». Однако появился Ныйский залив, отрезанный от моря косой с низким кустарником. На острие горизонта заброшено чернело несколько избушек. Лейтенант двигался вдоль высокого берега, на котором торчали странные лиственницы, узловатые, кряжестые с пучками веток, в клочьях лишайника, как будто деревья давным-давно окаменели на морозе и морских ветрах, и теперь стоять им века мертвыми, пугая путников. Цепляясь за можжевельник, Николай Константинович забрался на кручу берега. Далеко за торосами низкое темно-синее небо. Там должен волноваться Тихий океан, на небе отражение океана. Плыть бы лейтенанту на корабле куда-нибудь к зеленым берегам. На корабле четко размерена по ударам склянок жизнь. Там есть к кому обратиться за помощью, и легко выполнять приказания, обдуманные старшими, твердо зная, что от капитана до последнего матроса все заботятся о твоем безопасном плавании. И лейтенант, стоя на крутояре среди уродливых лиственниц, голодный, мысленно представил себе, как после обеда со свежим мясом, овощами и бананами с вином свободные от вахты офицеры расходятся по своим каютам, ложатся с сигарами в кровати качели, а за бортом мирно поплескивает океан. Изредка послышится команда дежурного офицера, протопает куда-то матрос. «Безмятежный сон одолевает тебя». Повчняк долго не мог уйти с крутизны вниз к стойбищу туземцев, Казалось, уйдет и исчезнет в его воображении корабль, и опять ему напомнят о себе избитые ноги и голод, не дадут покоя думы о трудностях обратного пути. Он присел на поваленное дерево, развязал свою котомку, вынул из нее толстую тетрадь, удовлетворенно полистал записи, достал хребтину сухой рыбины, Узелок с чаем на несколько заварок. Сахар давно кончился. Пошарил рукой внутри котомки. Сухаря не нашел. Вытряс на твердый снег ветки и кусочки разных деревьев. Щепоткой собирал крошки от сухарей и подолгу держал во рту. Сухарей и сахара ему бы хватило и на обратный путь. Да не мог башняк, ночуя в юртах, не угощать истощенных детей. Угощал и стариков. Правда тузенцы в долгу не оставались, одаривали чем сами кормились, нерпечьим жиром с мелко нарезанной сухой рыбой, нерпечьим мясом собачье мясо подавали ему как самое ценное угощение. А лейтенанту бы борща и гречневой каши со сливочным маслом. Вспомнил, как мальчишкой видел мужиков на ярмарке в костроме, крестьяне сидели на телеге, И лели ломти ржаного хлеба С крупной солью, с перьями лука. Мужики то лук макали в соль, То соль посыпали на хлеб. Вспомнил родной дом, Как в это время пускал кораблики В звонких ручьях оврага И тайком от матушки бегал босиком По зеленеющему холмику. Теперь дома оголтело кричат грачи. В парке терпко пахнут черемуха и сосна. Мокрая старая листва в саду одурманивает яблочными запахами. Тоска по родным, по дому, скрутила Николая Константиновича. Что он видел в детстве и пережил, все дорогое представлялось ему бесконечно далеким. Потом он задремал и увидел во сне свое детство. Он был еще так юн, что часто снилось детство и корабли, совсем не похожие на настоящее. Вместо парусов птицы, а то и белые кони мчали корабль гладким морем. В заливе Нын Николай Константинович видел, как геляк мыл голову. Жена ему расплела толстую косу, расчесала редким деревянным гребнем разделила волосы ровно на две половины. Гиляк брал холодную воду из деревянного черпака в рот, мочил кончики волос и как виходкой натирал волосы все дальше к голове. Потом жена выбрала из его волос насекомых,